Владыка гор. Утро над древними горами начиналось с молчаливого благословения небес. Высокие пики, раскинувшиеся, как спящие великаны, окутывалось седая вуаль рассветного тумана. Скалы стояли безмолвно, как старые монахи, ушедшие в медитацию 10000 тысяч лет назад. Их вершины то вспыхивали золотом первых лучей, то снова тонули в пепельной тени, будто колебались, стоит ли пробуждаться. Среди этих гор были такие, что и сами по себе считались чудесами, изломанные одинокие пики, что поднимались прямо из пропасти словно небесной когти. Некоторые – острые, как меч даосского отшельника, с седыми соснами, многочисленными корнями, впившимися в камень, в полете застывшими над бездной. Другие – округлые, мягкие, увитые диким виноградом и красными кленами, отражающимися в зелени утренних вод. Между этими вершинами простирались альпийские луга, шелковые поля, расшитые пестрыми узорами трав и цветов. Здесь росли фиолетовые орхидеи, тонкие как кисти на свитках древних живописцев, желтые нарциссы с головками, склоненными к востоку, и редкие небесно-синие лотосы, чье появление само по себе считалось добрым предзнаменованием. Над этими лугами журчали горные ручьи и сбегающие вниз с ледников, что венчали саму вершину, ледяную корону этой священной гряды. Воды в них были прозрачны, как хрусталь, и каждая капля звенела, словно серебряный колокольчик. Ручьи сливались в потоки, те в реки, и воды текли, живые чистые, как дыхание самой земли сквозь ущелья и рощи, питая долины. В этом безупречном мире каждое утро было подобно ритуалу перерождения, когда солнце, медленно поднимаясь из-за горизонта, окрашивало мир в золото и киноварь. Редкие облака, словно вата из туши, скользили над горами, не задевая их, лишь слегка отражаясь в ледяных зеркалах вод. Тени были длинными, и каждый склон, каждая расщелина, каждая шишка на сосне оказались частью древней каллиграфии, которую сам небесный император начертал однажды в порыве вдохновения. И вот, в этой совершенной картине, где все было гармонией инь и ян, где холодная свежесть воздуха сочеталась с легким ароматом дикой сливы, внезапно раздалось нечто великое. Рев, он не был криком, он был песней, протяжной, мелодичной, величавой, как если бы сама душа гор зазвучала сквозь плоть и камень. Это был рев дракона. Он пришел ни снизу, ни сверху. Он будто возник в сердцевине каждого утеса, прошелся по их жилам, прокатился по вершинам, встревожил облака и растревожил отражение в водах. Птицы, вспорхнувшись с деревьев, листья затрепетали, и даже древние сосны склонились, как ученики, перед великим наставником. И в этот момент каждый цветок, каждый поток, каждый камень и каждый пульс земли, казалось, знал. Древняя сила вернулась. Она не была гневом, она не была страхом, это была память. Небесный дракон, пробудившийся вновь, чтобы напомнить о том, что горы живы, ветер слушает, и в глубинах под облаками снова дышит кто-то, кто достоин смотреть в лицо звездам. Небо над священными горами оставалось ясным и чистым, чистотой, что могла быть только в тех местах, где не ступала нога человека десятки поколений. Слабый ветер играл с туманом, разносил ароматы сосновой хвои, диких слив и мокрого камня. Местные птицы, белогрудые журавли, грациозные сойки, тонко звенящие цикады в листве, продолжали свою утреннюю перекличку, не ведая, что этот день останется в их памяти на всю жизнь. Пока небо не зазвучало вновь. Словно в ответ на древний зов, прозвучавший ранее, из глубин одной из высоких долин, окруженной острыми скалами, по краям увитой туманом, как чаши, полной бессмертного чая, всплыла тень. Сначала она казалась частью облака, затем всплеском света, а потом живой рекой, вздымающейся к небесам. Ее движение было гибким, плавным, и в то же время в нем ощущалась сила веков, что сдерживалось и накапливалось тысячелетиями. С грациозной неторопливостью, как бы зная, что вся земля принадлежит ему, в небо взмыл дракон. Его тело было длинным, как сама река Яндзи, изогнутым и гладким, увитым чушуей, что переливалось словно нефрит то темно-зеленый, то серебристо-золотой. Гребни вдоль спины, тонкие, как лепестки лотоса, но острые, как клинки древних воинов. Его усы, дымчатые, мерцающие, словно струи тумана, тянулись далеко позади, следуя за каждым изгибом тела, описывая медленные узоры в небе, будто сам воздух подчинялся ему. Его глаза были глубоки, как озера на дне мира, в них горела древняя мудрость и непоколебимое превосходство. Он не спешил, он возвещал. Птицы, даже гордые белые журавли, признанные священными хранителями этих гор, не улетели, но молча и вежливо уступили ему место в небе. Их крылья едва заметно дрожали, а головы склонялись, не от страха, а от признания. Здесь пролетает тот, кто стоит выше. На земле же, в рощах, долинах и на склонах, даже самые опасные духовные звери замерли. Медведи с серебряными гривами, олени с девятью рогами, лисицы, в чьих глазах полыхал разум. Все они остановились и в едином порыве опустили головы к земле. И только люди, да что там звери, даже люди были потрясены. В одной из деревень, затерянной в горах, старик, как раз выносивший таз с водой, уронил его на землю, когда вода в тазу всплыла вверх от неведомого гула, пронесшегося над деревьями. Мальчишка, игравший на крыше, замер с открытым ртом, а его мать, бледная как полотно, упала на колени, всматриваясь в небо, где извивалась величественная фигура. Женщины уронили ведра, старики выбежали на улицы, дети заплакали и тут же замолкли, уставившись в небо с широко распахнутыми глазами. Даже собаки не зарычали, не залаяли, застыли, прижав уши. «Это... это что?» — выдохнул кто-то. «Дух гор!» — прошептал старейшина деревни. «Один из небесных хранителей. Дракон!» Воздух пел, воздух дрожал, он буквально звенел от силы, что несли в себе взмахи чешуйчатого тела, от тех кругов, что дракон выписывал, играя с облаками, как ребенок с парой кистей на шелке. Он не нападал, он не угрожал, он объявлял свое возвращение. Он был тем, кто вновь занял свое место в иерархии мира, и каждый, кто видел это, знал только одно – старые легенды были правдой, и эта земля теперь снова принадлежит дракону. Столица Сиангун – старое сердце Поднебесной империи. Мраморные залы храма Совета князей, в котором раньше, в эпоху императоров, проходили высшие государственные собрания, теперь были обителью распри, союзов интриг. После падения последнего безумного императора именно Совет благородных родов и великих князей принял на себя бремя управления Поднебесной. Пока один из старших князей, лорд Чхон Йонг-Джу, докладывал о новых земельных переделах на восточных рубежах, в зал поспешно вошел астролог из Небесной Башни. Он не кланялся, он даже не говорил сразу, он просто дрожал всем телом. — Мы зафиксировали мощнейший за последние столетия прорыв. Воздействие на тысячи ли даже самого с небес дрожит от этой силы? В зале повисла гробовая тишина, даже сам князь Чхон Йонг-Джу, известный своим презрением к звездным мистериям, встрепенулся. «О чем это ты, мастер Чэнь?» Наконец прорезал тишину голос княгини Ло, тонкий, ледяной, всегда доносящийся до каждого угла зала. Кто посмел вызвать дрожь судьбы? Старик-астролог едва не рухнул на колени. «Это не человек, ваша светлость, вернее, это не только человек». Они изучали небо, а небо больше не молчало. Чернилы, нарисованные на свитках звездного движения, задрожали. Кристаллы небесной башни, хранившие отпечатки прошлого и предсказания будущего, запульсировали багровым светом. Свод судьбы, ткань, в которую переплетались духовные нити великих фигур поднебесной, сорвался в районе гор Востока. «В небе взошел дракон Востока», – растерянно шепнул один из прорицателей, листая древние страницы свитка бесформенных зверей. «Но это же не предвечный, не древний, это новый знак». «Кто он?» «Откуда появился? Где был все это время?» И тут же начались внутренние распыли. Князь Хун, старший из богатейших лордов с юга, поднялся со своего трона, кулак сжал подол длинных шелковых рукавов. «Если это силы древнего зверя, значит, она может быть приручена или уничтожена, пока не стало поздно». Ему вторил князь Чхон Йонг Джу в прошлом генерал. «Мы не можем допустить, чтобы неведомая сила набирала могущество, тем более та, что уничтожила того самого древнего зверя». Но не все были согласны с подобным подходом. Княгиня Ло, властительница рода духовной медицины и ритуалов, подняла глаза от своего зеркального свитка. «Вы забываете, что кто бы он ни был, он исцелил зараженную душу. Он уничтожил секту нефритовой луны, и сделал это он не ради славы. Он мог бы сжечь тот город, но не сделал этого». Потом она медленно перевела взгляд на старого астролога. «Ты видел его облик?» «Дракон, великий, изгибающийся в небе, как лента из светой стали. Он не похож на дикого зверя, он соединен с человеком». А в это время, высоко в горах, Андрей сидел на каменном ступе, глядя, как Дзяолин, теперь уже не змея, а восточный дракон, с легкой линцой обивает склоны, исследуя мир, в который вновь родилась. Сейчас в ее взгляде сияли спокойствие и сила, но в глубине золотых глаз мерцала мудрость чуждого существа, прикоснувшегося к бессмертию. И он чувствовал это в себе. Связь между ними становилась глубже. Не просто зов разума, не просто слияние намерений, а начало фактического объединения сущностей. «Мы больше не просто союзники», — подумал он. «Мы — звенья одного пути». А в то же самое время Дзяулин, летая над пиками, чувствовала тревожный зуд где-то в глубине. «Они ищут, они смотрят, и не все смотрят с почтением». Небо над долиной вновь наливалось стальными оттенками рассвета, когда Андрей, сидя у подножья одного из обнаженных скалистых гребней, внимательно вглядывался в волны утреннего тумана, струящиеся по ущельям. Где-то в высоте медленно пролетала Дзяолин, величественный силуэт в небесах, ее тело то исчезало в облаках, то вновь проступало, изгибаясь как живой поток света. Именно с того момента, когда связь между ними укрепилась до опасного и глубокого уровня, Андрей понял, Дзяолин лишь одна из тех, кто когда-то был рожден до людей и богов. Их порода уцелела в веках, затерялась в легендах и мифах, но даже те, кто забыл, не исчезли. «Если я действительно иду этим путем?» – размышлял он, перебирая в пальцах кусок старой слоистой чешуи, сброшенной Дзяолин после трансформации. Я должен знать все, иначе однажды встану перед тем, что не смогу ни понять, ни победить. В тот вечер Андрей отправил печать запрос через доверенное лицо рода Лин, запечатанную в свитке, покрытом знаками молчания и памяти. В ней было всего несколько строк. Я ищу все, что когда-либо записывалось, шепталось, изображалось или передавалось о древних зверях. Тех, что были до Поднебесной империи, до культов, до школ особенно о зверях с именами, как дыхание гор и телами, как реки и пламя. Найдите все, я буду ждать. Семья Лин поняла серьезность этого запроса, особенно после того, как глава рода Лин Чан юнь своими глазами видел, как над их землями пронесся настоящий дракон. Тот, кто смог вызвать дрожь в небесах, имел право требовать, а они теперь должны были выполнить свои обязательства, а значит им нужно было искать. Архивы, монастыри и даже забытые пещеры. В течение следующего месяца группы исследователей и монашеских учеников под охраной отрядов ЛИН были направлены в несколько ключевых направлений. Первым было хранилище Вечной Семи Печати. Это был глубинный архив под разрушенным монастырем школы гласной пустоты. Там, в каменных табличках, покрытых пеплом веков, были найдены сгнившие фрагменты писаний, говорившие о древних существах, которых называли «шагнувшие через мрак». Один из них пролетал над храмом, и кровь из глаз текла у всех младших монахов. В тот день солнце не высияло. Затем был заброшенный монастырь Сюань-Куань. На его стенах за слоем штукатурки нашли фрески, выцарапанные монахами в безумии. Там были силуэты зверей, чьи тела образовывали горы и облака, глаза были как солнце. Один из изображенных зверей подозрительно напоминал то, во что превратилась Дзяолин, только более грубый, первородный. Их не рисовали и молились через страх. Немного подумав, сказал один из тех, кто старательно перебирал архивы. Потом дошла очередь и до тайной хроник императорского дома Ци. Семья Лин через старые связи получила доступ к части утраченных дневников древнего листописца при дворе безымянного императора. В одной из записей он упоминал, что «В седьмую ночь лунного календаря в небе над столицей появился силуэт зверя длиной в двадцать ли. Император приказал всем не смотреть, а ослепли. Трое принцев начали говорить языком, которого никто не знал, и были уведены в пустые залы, где и исчезли навсегда. Андрей в тени свечей среди древних страниц. Он лично перебирал много из этих материалов, подолгу сидя в своем склепе-хранилище среди гор, заваленным свитками, табличками, фрагментами карт и треснутыми керамическими сферами памяти. Он рисовал схемы, сопоставлял даты, слушал записи монахов, переписанные на кристаллы духовной передачи. Иногда во сне он начинал слышать имена «Хоран», «Ильчхон», «Хэран», «Кумихо». Будто сами звери чувствовали, что их кто-то вспоминает, и все чаще он ловил себя на мысли. «Я не просто изучаю их, возможно, они также изучают меня». Тщательное изучение легенд, даже из архива семьи Лин, дало ему некоторое понимание того, что могут означать словосочетания «хроника пепельных небес» и «выжившие после падения света». Они были здесь до людей, они были здесь до солнца, они вернутся, когда и люди, и солнце станут прахом. Это была храмовая надпись на потухшем пике в провинции Джиньхэн в районе Южных гор. И это было только начало того, что могло дать парню ответы на возникшие у него многочисленные вопросы. И первыми были пять первых и самых легендарных духовных зверей, что по своей силе могли тягаться даже с богами. Первым был Харан. Белый тигр бесконечно вечной зимы. Легенды говорят, что он был создан в ту секунду, когда первая снежинка коснулась раскаленной крови павшего бога. Его шерсть – сплошной лед, от которого трескаются кости. Его дыхание замораживает даже огненные сердца. Его когти – как изогнутые мечи из лунного серебра. Он бродил по северным хребтам, где даже духи умирают от холода, а его рычание можно услышать в снежных бурях, что длятся годами. В легендах говорилось о том, что однажды это существо явится в низине, и тогда все реки покроются льдом, ибо гнев Харана – это молчаливая ледяная смерть. Вторым был Ильчхон, золотой феникс, что восстает из солнечного пепла. По легенде, именно во время финальной битвы богов со скверненными зверями из сердец погибших бессмертных восстало огненное существо. Это был Феникс, но не тот, что поет песню жизни, а тот, кто поет песню конца и перерождения через пламя. Когда Ильчхон взмывал в небеса, его перья превращаются в огненные клинки и даже облака горят под ним. Утверждалось, что он появляется раз в тысячу лет, чтобы сжечь все старое и заставить мир родиться заново. Последний раз он был замечен в момент падения одной из древних сект в пограничных землях. Третьим был Херан – морской дракон, хранитель глубинного мрака. Говорят, его усы – это водоросли, обвивающие мир, а глаза – две раковины с ядрами древних звезд. По легенде, он – страж того, что покоится под водой, но не служит ни людям, ни богам. Его интересует только тишина и покой. Но если морские течения начнут нести зло и кровь, Харан поднимется из глубин. Его спина разрезает волны, а хвост поднимает цунами, смывающие целые прибрежные города. На его ребрах, говорят, растут коралловые алтари, где древние культы все еще приносят кровавые подношения. Четвертым была Кумихо, леса девяти хвостов, что якобы питалась настоящими сердцами богов. По легендам, это было существо, что сочетает женскую красоту и дьявольскую сущность. Она может быть ребенком, матерью, старухой, но в любом облике ее глаза не знают жалости. Каждый из ее хвостов – это жизнь могущественного и весьма опасного, возможно, даже божественного существа, которую она отняла. А ее голос – язык проклятий, покрытых медом и патокой. Говорят, она была первой, кто предложил духовным зверям заключать сделки – не сражаться, а манипулировать, заражать мысли и подчинять сердца. И, согласно хроникам, последней ее жертвой стала целая династия, что исчезла за одну ночь. Пятым в этом списке был Йон-Ун – каменный кирин, чей опоступ меняет ход судеб. По легенде, он не полноценный духовный зверь, он не бог, он равновесие между ними. В его теле сочетаются камень, кость, металл и даже первородная энергия гор. Якобы он появляется там, где мир стоит на грани гибели, но только чтобы наблюдать, и если найдет достойного, дает шанс перерождения. Один раз он спас целую провинцию, когда коснулся земли, и терзающие ее недуги тут же исчезли. Другой раз он уничтожил храм, потому что монах возгордился тем, что как-то спас людей. И то не сам. С тех пор Кирин стал знаком предупреждения, и те, кто видит его следы, начинают жить с осторожностью. «Они все еще среди нас, но мы стали слишком глухи, чтобы слышать их дыхание, и слишком горды, чтобы признать тот факт, что этот мир до сих пор не принадлежит нам». Все это парень узнал из запретного манускрипта «Тени до зари», что был найден в архивном хранилище Золотого храма Цзиньлу. Попутно он именовался «Запретный свиток бесформенных зверей» или же «Свиток десяти печатей зверей приоблачного века». По преданию, каждая его глава запечатывалась особой духовной печатью, которую можно было открыть только при определенных условиях. В том самом месте, где указанный в нем духовный зверь оставил отпечаток силы при наличии артефакта, связанного с этим зверем, прохождении испытания предков, либо прямом духовном резонансе с сущностью этого зверя. В первой главе, которая называлась «Ледяной рев Харана, белого тигра, бесконечно вечной зимы», и она содержала описание следа, когда-то оставленного Хараном на плато мертвых ветров, духовную технику, морозный коготь шести ударов, рунический круг для призыва фантома следа зверя, предупреждение «Не стой с мечом в сердце, если не знаешь, где встанет солнце». Этот свиток якобы открывается только в ночь без луны, когда северный ветер пересекает плато. Вторая глава именовалась «Песнь пепельного перерождения Ильчхона» «Феникса сожженного цикла». И она содержит фрагмент перьев, опаленных огнем чистой звезды. Технику «Пепельное возгорание души», что была способом самоуничтожения и перерождения. Поэму из 81 строфы, «Что поется во сне лишь тем, кто пережил клиническую смерть». Предупреждение «Пламя не различает грешника и святого, оно сжигает всех» и открывается она при падении метеора или возгорании старого храма. Третья глава была «Бездна без отражения. Морской дракон Херан. Она содержит в себе подробные карты подводных врат в южных морях, технику давления глубокого течения, инструктаж по построению водного дыхательного плетения, фрагмент голоса дракона, заключенный в раковину, открывается, если медитировать в полном молчании под водой в течение трех суток. Четвертая глава именовалась Кровь лисьих слов кумихо. Она содержит технику Девятиликая иллюзия сердца, запись древнего ритуала привлечения чужой души, ядро тьмы, извлеченное из одного Бога во время жертвоприношений. Проклятие "Читая это вслух и стань кем-то другим, и открывается только женщинам, убившим своего возлюбленного на рассвете. Пятая глава именуется Каменное сердце Йон-Уна Кирий на равновесие. Она содержит технику «Ступень семи равновесия», что дает способность перенаправлять силу врага. Алтарные чертежи для обретения дара Кирина. Философский трактат о шести еругах истинного пути. Пророчество. Тот, кто увидит Кирина, должен принести в жертву выбор. И открывается на рассвете в день весеннего равноденствия, если стоишь на пересечении трех рек. Слегка встряхнувшись, Андрей медленно вздохнул, откладывая в сторону очередной свиток. Эти знания были, по сути, бесформенными кусками истории, легенд и каких-то слухов, похожих на какие-то сказки. Но даже в них можно было найти крохи информации, что могли дать парню возможность не только решить часть своих проблем, но и разобраться с тем, что может произойти, когда он снова пойдет в очередной прорыв. Так как он понимал, что в данной ситуации подобные существа, почувствовав его силу, также начнут искать того, кто будет представлять для них потенциальную угрозу. Именно это ему сейчас и было нужно. Так что, снова решительно выдохнув, парень притянул руку к новому свитку. Это был еще один перечень опаснейших духовных зверей, только уже других, которые также оставили после себя легенды и страх. Это был запретный свиток бесформенных зверей. Глава первая описала Сюнь-Вэй, дракон, хранящий пределы горизонта. И был он не небом и не землей, но змеевидным дыханием горизонта, обвившим горы и реки в кольца молчаливого наблюдения. Это великий дракон пространства. По легенде, это огромный дракон, чьи плавники прорезали слои пространства и времени. Он оставил за собой туннели сквозь измерения, а его дыхание разрывает реальность. Его стихии – само пространство и скорость. Основная техника, что он использует – это след лезвия в пустоте, которая включает в себя перемещение и атаки в одной плоскости, и при достаточном уровне мастерства может прорезать защитные барьеры. Сюнь-Вэй – это был древний восточный дракон, один из первых детей Небесной Примы. Он был создан не для сражений, но для удержания равновесия между мирами. Его тело было столь протяженно, что в момент полной материализации может охватывать цепи горных хребтов, не касаясь земли. Величествен и мудр Сюй-Вэй не вступал в битвы сам, он сворачивал пространство, затягивая в складки своего дыхания врагов, заставляя их исчезнуть, словно их никогда не существовало. Легенды указывали, что Сюнь-Вэй был призван во времена эры пепельных небес, когда боги поняли, что одними мечами и печатями духовных зверей им не остановить. Он пришел по зову хранителя западных небес, и с тех пор его считают воплощением предела тем, кто держит равновесие. Основными особенностями зверя было то, что он владел пространственными печатями восьмого круга. Его дыхание – это замкнутый мир, и все, что попадает внутрь, исчезает без следа. Он не агрессивен, но если равновесие нарушено, Сюнь Вэй может восстановить его, стерев целые секты и даже империи. Имелись даже техники, связанные с Сюньвеем, например, «Предел внутреннего неба». Это техника, создающая закрытый боевой купол, в котором враг теряет связь с реальностью, временем и собственной силой. Ее использование требует синхронизации с пространственными плетениями и наличия собственной метки зверя, иначе техника убьет ее пользователя. Во второй главе речь шла о Хван Мо, которая еще именовалась духовной матерью диких земель. В легенде говорилось о том, что когда мир был еще юн и ни трав, ни деревьев не существовало, Хван Мо поднялась из гниющих облаков над обугленной землей. Она была не матерью природы, но матерью разрушения и нового начала. Ее тело состояло из скал и лавы, а из ее глаз текли реки живого золота. И где ступала она, начинались землетрясения, где рычало, рождались вулканы. Когда небеса были еще юны, а земля еще не затвердела, Хванмо пробудилась в недрах великой равнины Чон-Мун. Его тело было массивным, как горный хребет, но скрытым от чужого взгляда. Она не ползала, она пускала корни. Ее разум был древнее языка, а дыхание тягучее и вязкое, как раскаленная магма. Там, где она жила, земля отказывалась цвести, ведь каждый росток становился лишь частью ее тела. Утверждали, что Хванмо слышит мысли тех, кто вступает на ее землю и забирает их силу, не в сражении, но в обмен на покой. Она была хранителем тишины и стражем пределов, где все живое навечно замирало, и даже сами боги не решались вступить в ее царство без кровавой дани. Боги так и не смогли покорить ее, и потому заключили ее дух в глубинах земли, на самой границе живого и мертвого, где она по сей день спит. Ее облик описывался как огромное существо звериного облика, матриарх, похожее на смесь гиена, носорога и голема. Ее шкура – скальные пласты, на которых прорастают глиняные тотемы. Основная стихия – земля, разлом, первородное буйство. А главная техника – колыбель разлома, что вызывает всплеск энергии земли, который разрушает устойчивость местности под ногами врага. Суть техники заключается в том, чтобы пустить духовные корни в саму структуру мира, фактически врастая в бой. Она способна на время буквально сливаться с окружающей землей, становясь частью всего ландшафта, а затем вырывать эту энергию назад с силой, способной сдерживать даже демонические штормы. На высших уровнях позволяет передавать вибрацию удара сквозь почву, а такое даже на значительном расстоянии. Также возможно развитие вторичной техники, что именуется «костяное зерно погребения», которое позволяет создавать временную зону печати, в которой живое угасает, а мертвое взывает к праху. При влиянии на культиватора Хван Мо пробуждает в душе стремление к неподвижности, к заземлению, и это может погубить даже мастеров уровня Доулин, так как удерживать равновесие между статикой и разрушительной тягучестью силы зверя – один из тяжелейших вызовов. В третьей главе описывался Джи Лунь, или, как это существо еще называли, Лунь Мудрости. По легенде, когда боги и духовные звери начали свое великое противостояние, Джи Лунь, линь, рожденный из последней молитвы умирающего отшельника, не вступил ни на одну из сторон. Он странствовал по разрозненным землям, останавливая войну лишь своим присутствием. О нем говорили, что его взгляд очищал разум, а слова могли укротить даже безлику тьму. Однако истинная его сила заключалась в умении слышать мысли мира. Его перья вились в свитки, которые сами писали законы Дао. Когда боги боролись с бесформенными зверями, именно Джилунь первым разорвал небеса своим пением. Он не обладал видимой разрушительной силой, но его песня успокаивала самых яростных, шепот усыплял буйных, а безумные просто умирали. Говорят, что он не был злом, он был истинной карой небес. Он был расплатой за гордыню смертных, что хотели посягнуть на небесную искру. Даже один его шаг превращал войну в мир. Внешний облик этого изящного существа напоминал оленя с перьями фазана вместо шкуры. У него одна изогнутая слоновая пара рогов, из которых постоянно капает чернильная субстанция. Основная стихия – разум, интуиция, мудрость. Связанная с этим техника – созерцание тысячи путей. Это была техника, позволяющая видеть слабости техник противника еще до их появления. На высоком уровне позволяет временно перехватывать контроль над техниками, что имеют интеллектуальную природу, вроде создания из печати или управляемых духов. С этой техникой напрямую связан эффект в виде временного усиления силы духа и проницательности при изучении техник или артефактов. В четвертой главе описывался Пэкхо, мифический белый тигр Юга. По легенде, он вообще не был рожден, он был выкован. Величайший кузнец Поднебесной Империи в древности, в страхе перед Божественным Судом, выковал свое сердце в форме тигра из последнего фрагмента звезды. Когда пришла война, это сердце взревело и появился Пекхо. С каждым ударом его когтей гибли звезды, с каждым рыком поднимались невероятные по своей высоте и разрушительности волны. Он охранял границы между миром мертвых и живых, не пуская туда ни одно создание без разрешения. Пэкхо родился в последние годы эры пепельных небес, в тени ледяных гор, где даже тени замерзают. Его появление сопровождалось снегом, который шел 49 дней и 49 ночей без остановки. И каждый его шаг оставлял за собой безмолвие, не просто тишину, а полное исчезновение звука, движения и времени. Он был охотником, чья цель – распознать зло и устранить его прежде, чем оно заговорит. Ни бог, ни демон, судья». Его тело было столь легким, что он мог стоять на лепестке иния, но достаточно сильным, чтобы прорезать гору. Даже боги, взглянув в его глаза, отворачивались, ибо тот, кто видит Пэкхо, уже не жив. Его облик – гигантский тигр из белого металла с огненными полосами и глазами, горящими заревом заката. Его лапы при каждом шаге бьют, словно кузнечные молоты. Основная стихия – металл и пламя. Имелась также печать огненной стали, весьма эффективная защитно-ударная техника, накладывающая укрепляющие плетение на тело и позволяющая отражать удары в момент касания. Как и звездный коготь заката, техника разрушения брони и артефактов, проводит вибрации по магическим защитам, разрушая даже саму их структуру. В пятой главе описывался Хао Цзу, лист ткач туманов. По легенде из всех зверей, именно Хао был самым коварным. Он был не силен, но хитер. И когда боги обратили свой гнев на зверей, Хао первым сбежал. Он укрылся в тумане между мирами и начал ткать из него иллюзии и ложные пути. Считалось, что если ты видишь на закате лисью тень, то ты уже погиб. Просто сам еще не понял этого факта. Хао Цзу появился в мире не рождением, а забытием. Его не родила мать, его не создала земля, он вышел из тени луны, как шрам, оставленный между мирами. Его пасть вела в пустоту, а его вой отзывался в сердцах тех, кто потерял близких. Он не охотился за плотью, он охотился за прошлым». Шепот его следа вызывал у врагов воспоминания о самых страшных ошибках, вел их по кругу вновь и вновь. И каждый, кто слышал вой Хао-Дзу под полной луной, начинал забывать, кто он есть. Боги не сражались с ним, они закрыли глаза и позволили ему уйти, ведь даже они боялись помнить слишком многое. Его обликом был девятихвостый лис, каждый из хвостов которого – ткань другого мира. Его взгляд – око между снами. Его шаги не оставляют следов, но их запоминает земля. Основная стихия – иллюзия, обман, междумирье, а техника мгла хаодзу, что создает туманный лабиринт, в котором враг теряет ориентацию и может встретить собственные страхи. Как дополнительный эффект данная техника вызывает фантомов из памяти цели, усиливая психологическое давление. Высший уровень – лисья паутина памяти – производит захват сознания, позволяющий временно внедрять ложные воспоминания. Дополнительным эффектом является тот факт, что пользователь может стать тенью, раствориться в полумраке, оставаясь неосязаемым и невидимым. Но чем дольше используется техника, тем менее устойчив разум самого пользователя. Физические проявления у культиватора тоже весьма заметны. Зрачки вытягиваются вертикально, как у хищника. При активации техники волосы становятся серебристыми у висков, а кожа начинает излучать легкий серый дымок. В момент слияния с техникой можно услышать вой не снаружи, а прямо внутри черепа. Есть упоминания и побочного эффекта. Культиватор, глубоко слившийся с техникой, начинает сам терять свои собственные воспоминания, сначала незначительные, потом все более важные. Легенда гласит, что последний носитель техники Хао Цзу однажды проснулся, не зная своего имени, после чего просто исчез. К тому же, по найденным преданиям, у Хао Цу был спутник – девочка с телом из лунного камня. Некоторые свитки утверждают, что именно она удерживала этого могущественного зверя от полного исчезновения, но ее имя потеряно, как и ее образ. В шестой главе упоминался Цинму – древний страж безмолвных врат. По легенде, Цинму – это последний страж-врат между двумя мирами. Он был создан, когда сама пустота осознала, что нуждается в охране. Он не имел плоти, лишь форму из зеленого дыма и ясеневого света. Лишь тот, кто обрел истинную тишину внутри, мог пройти мимо него, остальные исчезали навсегда. Его истинный облик сложно описать, но обычно это практически бестелесная форма, напоминающая человека в маске, из-под которой струится дым. Его движение беззвучны, а присутствие вызывает ощущение удушья. Основная стихия – безмолвие, запрет, пустота. А техника – запретный купол цинму. Это техника подавления, она создает зону, в которой просто невозможно использовать ни техники, ни силу воли. Лишь физическая сила остается, и любой культиватор в такой зоне банально обречен, так как обычно их учат использовать свои силы с самого детства и как свое собственное дыхание. Однако у этой техники есть и дополнительная способность – это безгласное клеймо. Прикасаясь к цели, тот, кто использует его, временно лишает ее возможности говорить, использовать печати или формулы звуковых техник. И чем больше Андрей изучал все это, тем больше он понимал, что мир, в котором он так странно оказался, был еще более непредсказуемым, чем это он себе мог ранее представлять. Ведь на фоне всего этого даже те самые сказки про мир на спине черепахи ему уже не казались настолько фантастическими. Тем более он просто не понимал того, для чего именно, если все в этих легендах правда, тем самым богам понадобилось создавать настолько опасных существ. Так как любое пробуждение или даже простейшая активность со стороны таких существ приводила к полноценной катастрофе для людей. Эти существа могли легко и просто стереть с лица этого мира любую цивилизацию. С этими-то даже сами боги впоследствии не могли справиться. Правда, во время чтения всех этих свитков и легенд у Андрея все-таки появились кое-какие мысли насчет того, для чего подобное вообще могло быть нужно. Именно для того, чтобы люди не поднялись на уровень богов. Но действительно, если подходить к делу с этой стороны, то все сходилось. Тем более, что и сами боги после создания этих существ банально исчезли из этого мира, а эти монстры были всего лишь своеобразными предохранителями, которые пробуждаются именно тогда, когда в мире появляется кто-то, кто может представлять из себя подобную угрозу. Да, парень помнил о том, что сам разделся с нефритовым пауком всего лишь потому, что заранее подготовил кучу ловушек-печатей, и у него на подхвате была духовная змея достаточно сильного уровня культивации дао Цзы. В одиночку с такой тварью он точно никак не справился бы. А в этих легендах упоминались существа, которым даже этот самый нефритовый паук был бы всего лишь на один укус. И именно поэтому Андрей сейчас собирал информацию, так как понимал, что уже перешел на тот уровень, что мог привлечь внимание нового духовного монстра, что явно начнет охоту на того, кто мог перейти определенную ступень силы. И единственный вариант защититься сейчас заключался именно в информации и подготовке, чем он и занимался все это время, особенно после очередного шага по лестнице культивации даодзы.